Глава двадцатая. Третий шаг. Изменение планов. Смерть, смерть, смерть, смерть. Именно это раз за разом невольно возникало в головах тех, кто решился спуститься в пещеру Габа. И чем глубже они заходили, тем громче становился этот давящий на разум шепот. В какой-то момент давление неизвестной силы, больше похожее на действия некой техники, Стало настолько мощным, что слабейшие из небесных монархов даже начали дрожать. Страх все глубже проникал в их сердца. «Можете считать это тоже своего рода испытанием», поддерживая в активном состоянии божественный артефакт, что защищал их от любых ловушек, произнес кайзер. «Покажите мне, насколько крепка ваша воля. Кстати, Лилит, что ты еще знаешь о Габби?» «Немногое». Спокойно, как и Кайс Шоу, шагая под давлением неведомой силы, ответила она. Я лишь однажды встречалась с ним, когда только основала секту. Габ появился совершенно неожиданно, легко преодолев все посты охраны и защитные массивы. Честно говоря, тогда он заставил меня изрядно напрячься. Он излучал огромную силу, под воздействием которой многие старейшины, что были рядом со мной тогда, даже оцепенели. «И что же он хотел? Вы сразились?» «Нет, битвы не было. И хотя я не сомневалась в своих силах и артефактах, я даже рада, что так произошло. Боюсь, в этом случае большая часть старейшины самой секты бы не уцелела», пояснила девушка. Так или иначе, он лишь перебросился со мной парой фраз, после чего ушёл. «О чём вы говорили?» «Он спрашивал, кто я, откуда и кому служу». И ты ответила: "Да, я сказала, что независимо и прибыла из-за пределов миров испытаний". Похоже, он поверил мне, после чего позволил задать ему вопрос. Я спросила, зачем он прибыл и что намерен делать. Ответ Габа оказался простым: познакомиться и проверить. Я так и не поняла, что же он хотел проверить. Возможно, у него есть какие-то враги, и он посчитал, что я связана с ними. В любом случае после этого он ушел, оставив на последок свиток с координатами этих гор. Но зачем? Кто знает? В ответ пожало плечами Лилид. Мне он ничего не сказал, а останавливать я его не решилась. Как думаешь, нам удастся договориться? Не знаю. А что про его силы скажешь? Только то, что они велики. Мастер семи больших звезд и небесный монарх в шаге от божественности. Ну, ты уже это знаешь. Больше мне нечего добавить. Габ вообще-то довольно загадочный тип. Вклинился в разговор Шоу. Появился в Инсулай пару столетий назад, после этого почти сразу создал Союз Северных Островов, к которому присоединились практически все фракции по эту сторону Великого Морского Пояса. А затем просто скрылся, время от времени мелькая в разных уголках планеты. Но я все же нашел немного информации о нем еще, когда путешествовал по Белуму. Во-первых, именно там обитает племя морозных троллей. Ну а во-вторых, имя Габ не раз фигурирует в историях про альянс горных сект. Чуть покопав, я в итоге понял, что это действительно он. Габ родился и жил в Белуме долгое время, но затем внезапно исчез на сотни лет. А после появился уже в Инсулае. Но как? Нахмурился Кайзер. Если пройти все испытания Высшестоящего мира или прожить в нем как минимум сто лет, то нижестоящие миры окажутся условно закрытыми. Пропуск на тридцать дней в году, не более. А гап в Инсулае же явно гораздо дольше этого срока. Даже если он не проходил последнее испытание Билума. то все равно не мог обойти это правило. В Инсулайе он появился уже небесным монархом пятой стадии, так что ему явно больше ста лет. «Хрен его знает!» — сказал ворон. «Видимо, нашел лазейку какую-то». «Может, это не тот габ, о котором вы говорили? Или, может, кто-то просто притворяется им?» — выразил свои предположения Хира, прислушавшись к разговору. «Вполне возможно». К слову, ты был в Белуме? Взглянул Кай на Шоу. Ага, сухо ответил небесный зверь. Накопив солидную сумму, я купил два тридцатидневных пропуска Феракс и Белум, желая изучить их. В Фераксе все прошло более-менее нормально, но вот к концу путешествия по Белуму я забрел куда не следовало. Именно там я встретил ублюдка, что оставил мне эти шрамы. Внешне ребенок. Мальчишка лет десяти, но аура у него такая жуткая, что тот же Габ, с которым мне тоже довелось повстречаться однажды, даже в подметке ему не годится. Это настоящее чудовище с запасами энергии, которым позавидует любой эльф. Но самое страшное – это его оружие – меч, что создан из мириадов душ и ранит напрямую на духовном уровне реальности. Защититься от такого ни аурой, ни сферами, ни даже артефактами божественного ранга невозможно. Он им изуродовал мое астральное тело, а затем бросил меня умирать, даже не посчитав достойным добить и забрать мою душу. Конечно, я сражался аки богу битв, но, увы, чуть-чуть не повезло. Как обычно приукрасил он историю. Только потом я узнал, что этот мальчишка один из пяти столпов культа Небесного Возвышения, глава дома Голода, светлокрылый пожиратель Рафаил. И как же ты выжил? – поинтересовалась Лилид. Скрытый храм, главные противники глупых культистов. Они выслеживали Рафаила в тех землях, где я с ним столкнулся, поэтому и нашли меня. Это они стабилизировали мое состояние, а затем продали артефакт. что я использую до сих пор. Неплохие ребята. Так что же насчет сил Габба? Вернулся Кай к прежней теме разговора. Он боец ближнего боя, мастер кулака и мастер души. Это все, что знаю. Поделился Шоу. Понятно. Разговор стих, и спуск продолжился в тишине. Спустя пару минут шагающий впереди Кайзер обернулся. Рагнар, Хира, Ниака. А также Легут тот Дарган из секты восходящей звезды были мрачнее тучи. Сжав кулаки, они напряженно вглядывались в тему тоннеля и прислушивались к духовному восприятию. Усиливающийся с каждым пройденным метром страх оказывал на них немалое давление. Что же касалось Рона Санатосом, а также остальных небесных монархов Лилит? то все они вообще тряслись, постоянно оглядывались и едва поспевали за лидерами, с трудом шагая на низкующихся ногах. Было видно, что для них это испытание крайне непростое. Кайзер тоже испытывал страх, однако его сильная воля позволяла игнорировать это навеянное чувство и спокойно идти вперед. Тоже касалось и Лилит с Шоул. Все они могли даже расслабленно вести разговор, улыбаться и отшучиваться. В конце концов каждый из них на своем пути пережил немало кошмарных трудностей, коеи могли бы легко сломить большинство воинов. И благодаря этой закалке ужас пещеры пока что ничуть не мешал им. Я больше не могу! Внезапно воскликнул один из небесных монархов. Стойте, давайте уйдем! Группа остановилась. Все уставились на бледного воина с широко раскрытыми, словно у безумца глазами. Траст, успокойся! Сдавленно произнес Легут, попытавшийся приблизиться к соратнику. Стой, не подходи! закричал тот, выхватив оружие. Мы все умрем, мы все умрем. Давайте вернемся к черту этого тролля, к черту пещеру. Тут нельзя выжить. Кайзер взглянул на невозмутимую Лилид, а затем повернулся к струсевшему старейшине. Госпожа. С мольбой в голосе обратился мужчина к восходящей звезде. Вас обманули. Пожалуйста, давайте уйдем. Впереди нас ждет только гибель. Ты боишься, Траст? спокойно спросила девушка. Нет, нет, госпожа. Дрожа, пробормотал небесный монарх. Я просто, просто беспокоюсь о вас. Да? Ты правда не боишься?、Д、да, да. С заиканием ответил он, продолжая оглядываться. «Тогда идем дальше. Если впереди на самом деле ловушка, то у нас достаточно сильные защитные артефакты. Можешь не волноваться». «Нет, я не могу!» Моментально воскликнул Траст. «Идти вперед ни в коем случае нельзя! Одумайтесь, госпожа!» Лилит взглянула на Кайзера. Тот лишь вздохнул и негромко произнес. «Потяк!» «Идем дальше». А затем он развернулся и зашагал. Лилит с Шоу сразу же последовали за ним. Остальные тоже, чуть задержавшись, пошли вперед. Только напуганный Траст остался стоять на месте. «Нет! Не идите туда! Вернитесь!» — кричал он. «Стойте!» Тем не менее, никто не остановился. Вскоре мужчина пропал из виду, а крики прекратились. Однако уже через некоторое время количество членов группы уменьшилось еще на одного воина. Женщина, мастер четырех малых звезд и начальный небесный монарх, без сил упала на колени и громко зарыдала от ужаса, словно обычный смертный. К этому моменту давление страха усилилось настолько, что даже основной тройке пришлось напрячься. Сейчас они бы уже не завели обычный разговор. На этот раз ни кайзер, ни даже лелит не остановились. Пройгнавив овздавшуюся женщину, они стойко продолжили путь. И уже спустя минуту воины наконец добрались до главного подземного зала. Перед группой находился огромный проход, однако никто не спешил внутрь. Все из-за перегородившей дорогу темно-красной непрозрачной пелены. Артефакт не реагирует, сказал Кай. Это не ловушка. Я чувствую пространственное искажение, добавила Лилид. Барьер. Но какого типа? Давай проверим, произнес Шоу, сформировав металлического воина. Тот направился вперед, но стоило ему лишь столкнуться с пеленой, как он сразу же осыпался металлическим песком. Кхе-хе-хе! Резко согнувшись, закашлял кровью ворон. Твою мать! Насильно прервала связь с техникой! Такая отдача! Как же больно! Я уничтожу этот сраный барьер. Еще даже не разогнувшись, побледневший Шоу резко выставил руку и указал ладонью на пленку. Вот только больше ничего сделать не успел. Остановись, идиот! крикнула Лилид, схватив его за запястье. Твою технику могло посчитать вражеским вторжением. Да и вообще ты понимаешь, что может быть, если ты атакуешь? Мы тут как бы не воевать пришли. Хочешь подставить нас? По дня взгляд на Лилит, шел с помощью энергии и стер кровь с губ, а затем улыбнулся. Твои прикосновения так приятны, прошептал он. Цз. Поморщилась девушка, с отвращением отпустив его руку. Попробуем по-другому, сказал Кайзер, явив одного из недавно размороженных клонов. Парень был готов в любой момент убрать его обратно в хранилище, дабы защитить от давления страха. Но, к счастью, ничего не произошло. Действующая в подземелье сила полностью игнорировала ненастоящую душу двойника. Медленно пройди сквозь пелену, приказал Кайзер. Клон поклонился, а затем направился вперед. Как и велел создатель, он стал действовать аккуратно. Сперва протянул руку. попытавшись пальцами прикоснуться к барьеру. Все напряглись, готовясь увидеть смерть двойника. Однако этого не произошло. Ко всеобщему удивлению, рука клоуна спокойно прошла сквозь пелену, а следом и он сам оказался на той стороне. — Прошел! Он прошел! — пробормотал Шоу. — Но что теперь? — Ведь это клоуна, а не настоящий воин. Может, на нас эта пелена по-другому будет действовать. Ты можешь телепортироваться в тело двойника? – спросила Лилид, что уже знала об этой способности Кайзера. В конце концов, у нее ведь не появлялось никаких вопросов, когда Кай с последователями оказался прямо в апартаментах шестого, а не у массива переноса секты. Нет, уверенно ответил Кай. Связь с клоном пропала. Похоже, в этой пелене заложена сила рун. Она не даст переместиться. Тогда нам нужен доброволец. Может, стоить взять кого-то из тех двоих, что остались позади? – предложил Ворон. Я не позволю! – мгновенно возразила недовольная Лилид. Лучше используй божественный дар и отправь копию вперед. Это слишком тяжело, моя дорогая. Я и так до сих пор не восстановился после битвы с Кайзером, а в отличие от того отребья я крайне ценен. Самовлюбленно ответил Шоу. Мною нельзя жертвовать. Глава, я могу проверить, обратился к Кайурагнар. Мой божественный, успокойся, приказал Кайзер, выставив перед Асом ладонь. Я пойду. В конце концов, это вы следуете за мной, а не наоборот. И не давая остальным времени что-то возразить, он резко двинулся вперед. Впрочем, хотя Кай и знал о неимоверной защите своей души, он все же использовал одну руну обновления и активировал ледяное отражение. Имелся шанс, что атака окажется не только духовной, но и физической. И хотя его тело обладало безумной регенерацией, лучше все-таки было перестраховаться. К счастью, ничего не произошло. Кайзер спокойно преодолел преграду, а затем оттуда вышел его клон – сообщивший остальным, что все в порядке. Сам же парень не рискнул выходить, опасаясь возможного запрета на повторный вход. Впрочем, ничего подобного не случилось, поскольку чуть позже двойник вновь сумел пройти через пелену вместе со всеми. Стоило воинам оказаться внутри, как на них тут же навалилось еще более жуткое давление. Анатос, Рон и трое небесных монархов потеряли сознание, но они не были. А оставшиеся на ногах Хира, Рагнар, Ньяка и Ле Гуд более не могли пошевелиться. Страх сковал их тела. «Думаю, на этом можно закончить ваше испытание», — сказал Кай, переместив всех в хранилище. «Только где еще один старейшина?» «Сбежал, лишь дотронувшись до пелены», — с насмешкой ответил Шоу, отчаянно пытаясь скрыть проступающий на лице страх. И Лилит ему даже ничего не возразила, тоже борясь с ужасом. Кайзер кивнул, а затем повернулся к пещере. Она была огромна. В высоту не менее пары сотен метров, а в ширину вообще тянулась так далеко, что оставалось только гадать, где ее границы. Прямо впереди можно было заметить лишь одно – немаленькую область тумана, который, как ни странно, не растекался по всей пещере, Одержался в строго определенной зоне. Троецца направилась туда, чувствуя, как леденеют от нарастающего ужаса их души. Источник страха определенно находился где-то впереди. Когда же они наконец приблизились к границам рунного тумана, а это был именно он, то внезапно смогли увидеть темную фигуру в самом его центре. Огромная. Даже в сидячем положении она была как минимум в семь раз выше Кайзера. Вот только из-за максимального давления страха всем троим казалось, что в действительности перед ними гора или само воплощение законов пути смерти. «Это он!» натужно сглотнула Лилит. «Но в прошлом он и не на крупицу не был так силен. Он скрывал такую мощь?» «Черт!» Твоюш мать! – прошептал побледневший Шоу. А может, ну его? Однако Кай проигнорировал их слова, наконец снова двинувшись вперед. Стой! – вскрикнула Лилид, но тут же прикрыла рот ладонью, испугавшись последствий. Вскоре фигура Кайзера стала нечеткой, а затем и вовсе исчезла. В отличие от гигантского морозного тролля туман легко скрыл силуэт человека. Следующие несколько секунд напряженные Лилит и Шоу непрерывно вглядывались в омглу и прислушивались к духовному восприятию. Внезапно раздался громкий смех, что даже заставил их вздрогнуть на мгновение. Но затем они вдруг поняли, что этот голос их лидера. "Идите сюда", корекнул он из глубины тумана. "Это конец". Неосознанно сделал Ворон шаг назад. Все это время его звериные инстинкты велели ему бежать. Такого ужаса он не испытывал даже при встрече с Рафаилом. Намхана, он тронулся головой. Однако Лилит неожиданно двинулась вперед. И ты тоже сбрендила. Черт! Заскребел Ворон зубами. Дерьмо. Все же, решившись, Шао пошел следом. Но чтобы хоть как-то успокоиться, закрыл глаза. Сорок шагов спустя небесный зверь остановился, наконец ощутив в поблизости две знакомые ауры. Открыв глаза, он увидел закованного в доспехи гигантского морозного тролля, что опустив голову, неподвижно сидел в позе для медитации. Лишь через минуту к застывшему шоу пришло осознание: небесный монарх по имени Габ мертв. Ворон наконец-то смог спокойно выдохнуть. Нет, страх никуда не исчез и даже не ослаб. Однако осознание, что объект страха уже умер, позволило Шоу более рационально воспринимать это давление. Инстинкты и интуиция небесного зверя затихли, а заполнивший воздух ужас, несмотря на всю его мощь, превратился в не более чем неприятную помеху. Сопротивляться стало на порядок проще. То же самое касалось и двух остальных воинов. Похоже, он умер во время прорыва, произнес Казер. Прорыва на ступень звездного императора. Хотя в мирах испытаний и не могло быть божеств, это не значило, что здесь нельзя было им стать. Просто в тот момент, когда прорыв успешно завершится, правило банально выкинуть новорожденного бога в открытый космос, подальше от трех планет. Теперь понятно, почему его остаточная сила показалась такой огромной. В ней явно витало немало божественных частиц, появившихся во время попытки достучаться волей до информационного уровня реальности, сказала Лилид. А рудный туман – это должно быть рудные, что распались на те самые божественные частицы. Но разве они не должны исчезнуть вместе с накопителем, если претендент умер? – спросил Кай. Только если они были в самом накопителе. Но он мог оставить руны прямо здесь, в пещере, для поддержки тех же барьеров, ловушек и массивы страха, например. Странно, что он так плохо обезопасил себя перед прорывом, заметил Ворон. Всего один защитник, один глобальный массив и куча ловушек. Ага, и это все равно хватило, чтобы даже мы едва смогли добраться до него. Усмехнулась Лилид. Порой скрытность — это гораздо более надёжная защита, чем щиты и армия. «Верно!» — кивнул Кай. «Прорыв на ступень Звёздного Императора — это и так процесс очень бурный в энергетическом плане. А будь здесь гораздо больше систем защиты и толпы воинов, то о его планах точно узнали бы». «А то, что он дал тебе координаты этого места!» — вспомнил Ворон. «Как это объяснить?» «Не знаю», — сказала изумрудное пламя. «Но без артефакта Кайзера я бы точно не нашла вход в пещеру в этой гряде. Да и не пошла бы сюда, в принципе. Тем более скрытно. А официальный визит отложил бы тот мальчишка Шань. К тому же здесь явно действуют только остатки защитных систем. Но и их хватило, чтобы мы так долго добирались. Понимаешь?» «Ну ладно», — пожав плечами, согласился Шоу. И что теперь? С одной стороны плохо, что не удается поговорить с единственным лидером Союза Северных Островов, но с другой, улыбнулся Кайзер, у нас теперь гораздо больше возможностей. Лилид, ты помнишь о том моем предположении? Девушка кивнула. Значит, сделаем это. Верно. Смотрите, что я нашел. Внезапно прозвучал голос Ворона. Кай с Лилит обернулись, и в тот же момент Шоу спрыгнул с тела Габба. Вместе с тем, наконец, пропало давление первобытного ужаса, и воины от неожиданности даже пошатнулись. — Ты зачем туда залезал? — нахмурилась девушка. — Его кольцо! — показал мужчина черный обруч, стянутый с огромного пальца морозного тролля. — Это оно генерирует страх! Нахмурившись, Кайзер вытянул один из клинков кошмара, а затем сравнил с кольцом. Материал похож, прокомментировала Лелид. Только в кольце его плотность явно выше. Тот-то я думаю, что воздействие чем-то напоминает ауру страха, подумал Кай. Жаль, не помню, что это за материал такой. Ну что, заглянем внутрь? Улыбнулся Шоу. Мы ведь не мародеры. Ответила Лилид. Ой, да брось! Ему это точно уже не нужно. А как же его ученик? Тот паренек? А ученик ли он вообще? Никаких доказательств нет. Или ты хочешь пойти спросить? Фыркнул небесный зверь. Да я в любом случае, я же предполагаю только посмотреть, а не забрать себе. Так или иначе, выслушивать чьи-то претензии эгоистичный ворон не собирался. Он с рождения любил всякие драгоценности и сокровища, а поэтому просто не мог противостоять желанию взглянуть на имущество одного из сильнейших, если не сильнейшего, воина Инцолая. Предварительно использовав на кольце уникальную и очень дорогую руну очищения, дабы убрать любые возможные защитные техники и остатки воли Габа, Шоу в конечном счете повесил на артефакт свою духовную метку. Кольцо мгновенно уменьшилось до размера его пальцев, и он тут же надел его. Итак, жадно осколился Ворон, погрузившись сознанием в пространство артефакта. Однако внезапно его улыбка погасла, сменившись кислой миной. Чего? Да ну? Нет. В рукав шоу появился обычный и даже незащищенный волей свиток. Что это? Удивилась Лилид. Это все? В смысле? В прямом. Это все, что было внутри кольца. Ответил сбешенный ворон, потративший только что особую руну стоимостью в четыре миллиона обычных. Один единственный сраный свиток. Бросил он его на землю. Не поленившись, Кай направился вглубь тумана и поднял брошенное. В отличие от шоу, вещица заинтересовала его. Точнее тот факт, что в кольце оказалась лишь она одна, словно Габ специально ее там оставил. Влив энергию в свиток, парень прикрыл веки. Бескрайняя темная пустота. Здравствуй, прозвучал в ней низкий ледяной и властный мужской голос. Не знаю, кто ты, но раз ты слышишь эти слова, то, вероятно, мой прорыв провалился. Меня зовут Габ, и всю жизнь я изучал души, желая стать богом. Я много кого обучал и помогал, но настоящих учеников у меня никогда не было. Я ни чуть не жалею об этом, но все же свои знания хотел бы хоть кому-нибудь передать. Мне плевать, кто это будет и к чему это приведет. Даже если эти знания получат культисты, я буду только рад. Ведь так или иначе, моя цель помочь хоть кому-то стать тем, кем я не смог. Внезапно пустота начала меняться, и вскоре в центре появилась огромная темнофиолетовая сфера — душа. Миг, и вот она стала ближе, после чего разделилась на двое. Это позволило Кайзеру в деталях разглядеть все три ее слоя: ментальный, эмоциональный и воинский. Он впервые видел столь подробную проекцию. Думаю, ты уже знаешь, что у каждой души есть три слоя. Изредка они расположены неправильно, что ограничивает существ в развитии. Особенно женщин, но зачастую все идет именно в том порядке, что ты сейчас наблюдаешь. Продолжал звучать голос Габба. Именно он позволяет воинскому слою гарантированно пробудиться. У каких-то раз это происходит само по себе, а кому-то приходится проходить суровые тренировки и использовать алхимию. В любом случае. Это первое ключевое изменение души. Второе происходит по мере прохождения ступеней закалки души. А что же до третьего, то оно наступает в момент прорыва на ступень заклинателя. Именно тогда происходит наибольший рост души в процентном соотношении, даже если считать все дальнейшие ступени истинного мастерства. Представшие перед каем три слоя резко стали в несколько раз толще, едва не касаясь друг друга. Между ними начали формироваться небольшие соединительные нити. А теперь вспомним испытания мастерских звезд. Максимальная оценка мастер восьми звезд. Но так как это невозможный уровень, то забудем про нее. Пик силы и мастерства любого. Это семь великих звезд. Это мой личный термин, обозначающий уровень, когда воин на шаг сильнее семи больших звезд, но в то же время на шаг слабее недостижимых восьми. По сути, это предел. Выше душа подняться уже не позволит. Однако это касается только души какого-то определенного уровня развития. Когда же он повышается, то все слои эволюционируют, что выражается в появлении пластов. Темнофиолетовая душа опять начала меняться. Три слоя вновь расширились, но затем от каждого из них отделились по два тонких мини-слоя. Сейчас ты наблюдаешь изменения души после прорыва на средину ступени заклинателя. Переход через границу стадии дал по два пласта, но если бы это была граница ступени, то появилось бы по три пласта. Ничего не напоминает? Верно, это и есть те самые шаги. Коими высчитывают разницу в силе у воинов различных уровней развития. Объяснил голос. Но что дают эти пласти? Все просто. Они расширяют границы возможностей мастера: контроль энергии и законов, контроль физического тела и духовных сил, мыслительные способности, силу созерцания и, конечно же, максимальный уровень познания законов. Конечно, не сразу, а по мере их освоения. То есть, если ранее воин был ограничен семью великими звездами, то теперь он мог достичь восьми средних звезд. Увы, такого титула не существует, а система предпочитает использовать одинаковые названия оценок для всех, из-за чего для каждой следующей стадии или ступени она повышает планку достижения одной малой звезды. на соответствующее количество шагов. Именно из-за этого сдвига все используют одинаковые титулы, но ценность звезд при этом у каждого разная. В конце концов достижение стадии в шаге от божественности повышает максимальный уровень до шестнадцати больших звезд, если продолжать считать от уровня начального заклинателя. Может показаться, что это всего лишь просто вдвое большее изначального значения. Однако это то же самое, что сказать, что звездный император — это всего лишь просто вдвое большая ступень, чем заклинатель. Внезапно души вновь изменились. Теперь у каждого слоя стало аж по тридцать пять пластов. что как раз соответствовало пятой стадии небесного монарха. Так к чему же я веду? А к тому, что, чтобы иметь хотя бы минимальные шансы на прорыв к божественному уровню, нужно достичь максимальной реализации всех пластов, получив за мастерство оценку в семь больших звезд, точнее, семь великих. Вот только, к сожалению, если у тебя нет безумного таланта, который позволит тебе раскрыть весь потенциал души до момента становления небесным монархом и в то же время не тормозить скорости развития, или нет полноценного божественного наследия, то достигнуть максимума будет практически невозможно. Уже даже три десятка не до конца реализованных пластов уменьшат шансы почти до нуля. Они банально будут мешать друг другу и не дадут подняться выше семи малых звезд. Однако я нашел способ исправить положение, не прибегая при этом к темным искусствам. Он оказался прямо перед носом. Повторное изменение проекции души привело к тому, что у каждого слоя исчезли по двадцать пластов. Вернее, так с первого кайу показалось. Приглядевшись же, он осознал, что они лишь стали практически полностью прозрачными, но при этом все-таки никуда не делись. Инсулай – это ценнейший мир с точки зрения развития старых мастеров. Я потратил пол тысячелетия, чтобы отыскать в глубинах туманного материка редчайшую руну второго прохождения, сбросить привязку к Белуму и попасть сюда. Все ради одного: сильнейшего ограничения силы. Правила миров испытаний неимоверно могущественны. И тут они диктуют всем быть не сильнее пика ступени элементалиста. Здесь эта божественная мощь практически полностью прерывает связь слоев с лишними пластами. Остается лишь доступ к незначительным крохам, что дает такие мелочи, как способность продемонстрировать свой настоящий уровень развития или использовать духовную связь. Но стоит только сознательно заблокировать эти участки при помощи разработанной мной техники, как ты буквально снова превращаешься в обычного элементалиста, которому не мешает чрезмерное количество не реализованных пластов. Отсекая лишние крохи, ты перестаешь отвлекаться и полностью концентрируешься на пластах ступени заклинателя и элементалиста. Конечно, ты теряешь даруемое другими пластами дополнительное мастерство, но ведь память о том, как наработать его, у тебя все еще остается. Ни одна ограничивающая техника, если она только не наложена Богом, не способна так качественно ослабить тебя. Такая простая. Но столь незаметная для местных мастеров истина, что все продолжают тренироваться в особых зонах без ограничений. Собственно, именно так я и сумел из мастера семи малых звезд стать мастером семи великих звезд всего за пару веков. И это знание вместе с техникой я передаю тебе. Можешь сам ими воспользоваться. А можешь раструбить всему миру, вынудив старых монстров из Белума спуститься в Инсулай и превратить весь мир в пепелище. Ради подобного они не пожалеют никаких ресурсов и будут каждый год на месяц приходить сюда, что непременно приведет к войне. Мне плевать. Главное. Чтобы кто-нибудь до воспользовался этой информацией. Под конец добавлю вот еще что: сила рун опасна. Я провел немало исследований и в конечном счете пришел к осознанию, что усиление души за счет рун опасно. Чем? Что ж? «Этого я тебе уже не скажу! Ха-ха-ха-ха!» Рассмеялся затихающий голос. «Прощай!» Представшая перед Кайзером душа стала расплываться, исчезая в беспросветной пустоте. Следом он посмотрел воспоминания о технике тонкой блокировки души, после чего вернулся в реальность. — Руны опасны, — мысленно повторил Кай. — А этой аж цели я как раз пообещал их не использовать для непосредственного усиления. Выходит, она знала? — Ну и что там? Интересно я хоть? — приблизился к парню шоу. Хотя мини-лекция и продлилась не меньше нескольких секунд, в реальности прошла всего пара секунд. — Да, очень! — обернувшись серьезным лицом, ответил Кайзер. «Я, похоже, с вами поделюсь. А теперь отдай мне кольцо». Вытянул он руку. «Но...» — с сомнением протянул ворон. «Ты уверен? Может, тебе оно не нужно?» «Нужно», — невозмутимо произнес Кай. «Эх...» — раздосованно вздохнул небесный зверь, после чего снял артефакт и убрал с него метку. «Ладно». Получив кольцо, Кайзер сразу убрал его в хранилище. Дополнительный материал, из которого сделаны его мечи, лишними точно не будет. После этого он подчинил окружившее тело Габбат Туман и превратил его в руны, шокировав Лилит с вороном. Всего получилось несколько тысяч рун, чего явно было маловато для нормальной поддержки защиты. Судя по всему, и так едва функционирующие ловушки вскоре должны были и вовсе отключиться. До、да、этапе лена, по сути, уже работала со сбоями, останавливая техники и пространственные перемещения, но в то же время игнорируя обычную материю. Иначе Кай с остальными еще долго не смог бы попасть внутрь. Что это было? – спросила пораженная Лилид. То, о чем вы не должны никому рассказывать. Погоди, вдруг задумалась девушка. тот скитающийся остров. Договорить ей не позволило интуиция. Все трое вмика вернулись к проходу. Темно-красная пелена вдруг пошла рябью, после чего к ним неожиданно заявился Шань У и не один. Трое оставленных позади небесных монархов без сознания, повисшие в огненных цепях, оказались у него в заложниках.